Вдруг, высоко в небе, появилась черная туча и начала приближаться. Страшно ему стало, а туча все ниже и ниже летит к тому месту, где сидит наш бедный джиги. И оказалось, что это не туча, это огромная птица симург крыльями черными машет. Опустилась она на землю и говорит. Садись на меня, джигит. Я отнесу тебя туда, куда нужно. <пит> не знает парень, что ему делать. Сяду или не сяду, все равно погубит она меня, подумал он. Потом помолился Аллаху и сел верхом на птицу. Не успел глазом моргнуть, как поднялся с нею высоко-высоко. Хоть и храбрый был, а все равно ему не по себе. Почуял эта птица и спрашивает. Страшно тебе? Страшно, признался сын падишаха и услышал в ответ такую речь. Пока я с тобой, друг, ничего не бойся. Вспомни, каких напастей ты избежал, через какие испытания прошел благодаря своей смелости. Я не птица Симург, я твой старый друг, белый волк. Понял я, что время тебе помочь. Обернулся птицей Симург и к тебе прилетел. Сейчас отнесу я тебя на вершину горы Каф, а дальше мне нельзя. Дальше придется тебе самому продолжать поиски. Пусть Аллах пошлет тебе удачу. ставил Белый Волк юношу на вершине горы и улетел в своем птичьем обличии. Огляделся Джигит и увидел много костей, людских и конских, разбросанных по всей горной вершине. Делать нечего, взял он две длинные лошадиные кости и, опираясь на них, как на два посоха стал спускаться по горному склону. Чуть не три месяца минуло, пока не достиг он подножия горы, и тут преградила ему дорогу стая львов. Рычат свирепые хищники. Вот-вот разорвут бедного юношу на мелкие кусочки. Вдруг от стаи отделился один большой, могучий лев и зарычал на остальных. Повернула тогда назад вся львиная стая и умчалась, как желтая песчаная буря. «Похоже, снова спас меня белый волк», подумал младший сын Падишаха с благодарностью и продолжил свой нелегкий путь. Дошел он, шел, пока не дошел еще до одной горы. Но эта гора была совсем невысокая, быстро вскарабкался на нее джигит, огляделся вокруг и увидел, вдалеке что-то на солнце блестит. Интересно, что же это такое, подумал наш герой, спустился с горы и пошел в ту сторону. Оказалось, стоит посреди степи медный дворец, да такой огромный, что полнеба закрывает. Подошел Джигит поближе, заглянул во дворец через окно и увидел ужасную картину. В большой зале сорок прекрасных девушек и еще одна моют человеческое мясо и раскладывают его на длинном столе. Увидел такое младший сын Падишаха и подумал в тоске, «Неужели и я погибну здесь?» «Неужели и мое мясо обмоют эти прекрасные девушки и положат на этот длинный стол?» Но правду говорят, от тоски до от соленых слез толку немного. Постоял джигиту у окна, потом набрался храбрости и постучал в дверь. Тут же распахнулись они, и на пороге появилась девушка необыкновенной красоты. Брови густые, ресницы длинные. Глаза черные, на щеках румянец. Спрашивает его девушка. Вот, Джигит, кто ты, человек или Перри? Человек, отвечает Джигит. Сюда, если конь прискачет, копыта сотрет, ноги переломает. Если птица прилетит, перья сожжет. Крылья свои потеряет. А ты, человек, как сумел сюда добраться, удивилась девушка. Очень голоден я. Давно никакой еды не видел. И пить хочу. Во рту пересохло. Не дашь ли ты мне немного поесть и попить? Попросил сын Падишаха вместо ответа. Что ж, подожди здесь. Я пойду спрошу разрешения у госпожи. Она у нас тоже человеческого рода племени. Скоро вернусь, пообещал красавица. Побежала скорее к хозяйке дворца и спрашивает: "О госпожа, у наших дверей стоит какой-то человек. Говорит, очень голоден и просит, чтобы его накормили. Позволишь ты пригласить его войти?" "Если человек, то пусть войдет. Накорми его", приказала госпожа. Вернулась девушка к джигиту, впустила его, накормила птичьим мясом и привела к своей хозяйке. Та спрашивает: «Кто ты? И из каких мест родом?» – Всё рассказал младший сын подишаха. «Кто он? Из какой страны? И зачем странствует так далеко от дома?» Вздохнула хозяйка дворца, выслушав его рассказ. «Да, нелегкий путь одолел ты, Джигит. Надеюсь, удастся тебя отыскать, матушку. Но перед тем, как продолжить путь, отдохни в нашем дворце, наберись побольше сил». «Мой муж, семиглавый див, отправился по делам и вернется только через семь месяцев. Так что, когда найдешь свою мать, загляните ко мне на обратном пути». «Хорошо, госпожа, обещаю тебе», — сказал юноша. «Не верю таким обещаниям», — улыбнулась жена дива. «А чтобы ты не забыл ко мне зайти, давай-ка я выдам за тебя замуж ту девушку, что открыла тебе дверь». «Нравится ли она тебе?» «Очень нравится», — честно признался сын Падишах. «Ну вот и хорошо. Значит, сегодня же прочитаем Никах. Когда пойдешь дальше на поиски, жена твоя станет тебя здесь дожидаться. Тогда уж точно не запамятуешь, зайдешь ко мне в гости на обратном пути». Так и сделали. Женился Джигит и провел с молодой женой три дня и три ночи. Он бы и дольше погостил в медном дворце, Да вовремя вспомнил, что в землянке у озера дожидается его старший брат. Побоялся джигит, что кончится у брата вся рыба и станет ему нечего есть. Попрощался джигит с молодой женой и пошел дальше. А через три дня и три ночи пути снова увидел посреди степи огромный дворец, серебряный. Не побоялся, постучал в двери. Тут же распахнулись они, и на пороге появилась девушка еще красивее той, что осталось его ждать в медном дворце. «О, Джигит, кто ты, человек или Перри?» – спросила она. «Я человек, очень устал и очень голоден, давно никакой еды не видел, пить хочу, во рту пересохла. Покорми меня, красавица!» И эта девушка, спросив разрешения у своей госпожи, впустила его, накормила птичьим мясом и привела к своей хозяйке. Снова рассказал свою историю младший сын Падишаха, кто он, откуда и зачем заехал так далеко от дома. Выслушала его хозяйка Серебряного дворца и говорит «Отдохни в моем доме, наберись побольше сил, а потом поедешь дальше, мать искать. А когда найдешь, загляните ко мне на обратном пути. Мой муж, девятиглавый диф, уехал по своим делам на девять месяцев, так что заезжайте погостить, не бойтесь». А чтобы не забыл ты ко мне зайти, давай-ка я выдам за тебя замуж ту девушку, что открыла тебе дверь. Нравится ли она тебе? Очень нравится, честно признался сын Падишаха. Ну тогда сегодня же и прочитаем Никах. Ты пойдешь дальше искать свою матушку, а жена твоя будет тебя здесь дожидаться. Делать нечего. Пришлось опять жениться. Три дня и три ночи провел он из с этой молодой женой. Может, и дольше гостил бы в Серебряном дворце, да вовремя вспомнил про брата, что в землянке ждет. Поэтому попрощался джигит с молодой женой и пошел дальше. На исходе трех дней пути снова увидел он посреди степи огромный дворец. И уж этот дворец сверкал так, что глазам было больно смотреть» потому что был золотой. А вокруг дворца был разбит роскошный сад, в котором пели райские птицы и цвели невиданные цветы. Смело подошел наш герой к золотым дверям и громко в них постучал. Как и раньше, тут же раскрылись двери, и на пороге появилась девушка. Еще красивее первых двух. Одна щека у нее была как солнце, другая как луна, а глаза сияли как звезды. «О, Джигиль, кто ты? Человек или пень? – спросила она. Так поражен был юноша девичьей красотой, что не сразу смог ответить на вопрос. Наконец, укротив биение сердца, произнес. «Я человек». Очень устал я и очень голоден. Давно никакой еды не ел, воды не пил. Накорми, напои меня, красавица, и позволь отдохнуть в твоем дворце. Вскоре получил Джигет еду и питье, и привели его к хозяйке золотого дворца. Очень обрадовался он, когда ее увидел. Не стал дожидаться вопросов, сам скорее расспрашивать начал. «О, госпожа, ответь мне, как зовут тебя и в каком городе ты родилась?» Удивилась госпожа, но ответила на все вопросы. Рассказала, что была она царицей в своей стране, и было у нее четыре сына. Они теперь уже совсем взрослые. Младшему, наверное, столько же лет, сколько тебе, — закончила она свой рассказ. «А если увидишь ты кого-нибудь из своих сыновей, узнаешь ли ты его?» — спросил младший сын Падишаха. «Да разве может мать не узнать родное дитя?» Отвечала хозяйка золотого дворца. «Что ж, если так, посмотри на меня хорошенько и скажи, узнаешь ли ты меня?» Посмотрела женщина на гостю повнимательнее, и слезы появились у нее на глазах. Заключила она своего сына в объятия, И возблагодарила Аллаха за то, что послал ей такую радость. Долго длилась их беседа, и плакали они, и смеялись, и прошлые вспоминали. И на будущее надеялись. Захотела мать женить своего сына на той красавице, что открыл ему двери. Обрадовался Джигит, но решил сыграть свадьбу только после того, как все они благополучно возвратятся в родные места. Но матушка отвела его в одну дальнюю комнату дворца, где на полу лежал огромный железный шар весом в пятьсот пудов. «Подними его!» – попросила она. Попробовал юноша поднять шар, но даже с места его сдвинуть не смог. Не готов ты, оказывается, сынок, к таким испытаниям. А когда погонится за нами главы Див, как ты сможешь его победить? Два месяца назад уехал он по своим делам, летает, видать, по белу свету, и крадет людей, чтобы потом вернуться и съесть их всех. Но вернется он не раньше, чем через десять месяцев. Давай сделаем так. Есть у Дива волшебное озеро. И волшебный сад, кто поест яблок с волшебных яблок и попьет воды из волшебного озера, станет самым сильным батыром на всей земле. Иди, сынок, три месяца ешь эти яблоки и пей эту воду, а потом еще раз попробуем тебя испытать. А пока еще рано ехать, слаб ты, не сможешь защитить нас пути.